ответила Нойс. «Что же ты не стреляешь?» Палец Харлана задрожал на спусковой кнопке аннигилятора, но сомнения не покинули его. Наперекор рассудку он пытался оправдать ее, цепляясь за остатки своей любви. Может быть, доведенная до отчаяния его подозрениями, она намеренно наговаривает на себя, играя со смертью. Может быть, это просто глупая бравада истеричной женщины, испугавшейся, что она навсегда потеряла любимого человека. это Так могла вести себя героиня фильма книги, написанной в слащавых и сентиментальных традициях 289 ну уж никак не нойс. Она была не из тех, кто умирает, словно надломленная лилия на руках отвергнувшего ее любовника. Но почему она сомневается в его решимости убить ее? В чем дело? Уж не в том ли, что она уверена в своих чарах и отлично знает, что он все еще любит ее? Уж не считает ли она, что эта любовь в решающий момент свяжет его по рукам и ногам, превратит в покорного исполнителя ее воли? Удар пришелся не в бровь, а в глаз. Палец, перестав дрожать, твердо лег на спусковую кнопку. «Ты медлишь?» Вновь заговорил Инойс. «Может быть, ты ждешь моих оправданий?» «Так у тебя, оказывается, есть оправдания?» С язвительной усмешкой спросил Харлан. Но в глубине души он был рад отсрочки. Она отдаляла то мгновение, когда ему придется нажать на кнопку аннигилятора. «Пусть, — говорит, — подумал он, — чем больше она расскажет о скрытых столетиях, тем лучше для вечности». Эта мысль возвысила его в собственных глазах, придав нерешительности и видимость твердой политики. В его взгляде ненадолго появились спокойствие и уверенность. «Тебя интересуют скрытые столетия», — продолжала Ной, словно прочитав его мысли. «Если так, то мне оправдаться нетрудно». «Что именно тебя интересует?» Не хочешь ли ты, например, узнать, почему человечество исчезло с лица земли после 150-тысячного столетия? Не выпрашивать, не покупать сведения Харлан не собирался. У него был аннигилятор, и он твердо решил не выказывать никаких признаков слабости. Говори, отрывисто приказал он, и густо покраснел, увидев в ответ ее насмешливую улыбку. Мы узнали о существовании вечности, прежде чем она достигла отдаленных столетий, прежде чем она успела добраться хотя бы до десятитысячного. Кстати, ты был прав, я действительно из 111 394. -го. Мы тоже умеем путешествовать во времени, но наша этика запрещает нам делать это. Вместо того, чтобы перемещать во времени материальные объекты, мы наблюдаем прошлые столетия, только прошлые. Впервые о возникновении вечности мы узнали косвенным путем. Мы рассчитали вероятность существования своей реальности, и нас поразило, что эта вероятность ничтожно мала. Как возникла наша практически невозможная реальность, вопрос этот не давал нам покоя. Но... Ты не слушаешь меня, Эндрю?